491. Агуст 11 -е. Психическое состояние человека неотделимо от окружающего мира, от пространственных условий и того, чем живет человечество в целом. Даже вдыхаемый воздух, насыщенный эманациями людей, воздействует ощутительно. Отделиться от всего этого невозможно. Настроение есть производное из многих слагаемых. Здоровье или болезнь тоже сильно влияют, а также непосредственное окружение, и все же удержание равновесия необходимо. Колебания ауры, вызываемые разновесием, болезненно отражаются на всех ощущениях. Как не ощутить, кроме всего, и пространственную тоску, если она в данный момент является звучащей нотой? Аппарат духа должен все отмечать, если хочет сохранить чуткость. Именно звучание на радость или боль мира, указывает на достигнутую ступень чуткости. Верно сказал поэт. К огненной сказочной доле в буре несется Земля. Космопространственный момент планеты тяжек необычайно, ибо столкновение полярной еще не закончилось, и равновесие надо хранить превыше всего.